Глава 4. К субботе Оксана поняла, что Тимофей ей надоел. Новое знание слегка напугало. Такого раньше не было. Ни с Тимофеем, ни с Рустиком, ни с кем-то еще. Привычной была другая схема, в рамках которой надоедали или сразу были неприятны малознакомые люди, претендовавшие на часть жизни или времени Оксаны. Ну и на что они там обычно претендуют? С ними справляться Оксана умела. С Рустиком, который мешал и в какой-то момент стал просто поперек, тоже разбежаться проще и удобнее, чем чувствовать себя участницей собачьей свадьбы. Лохматой такой участницей, склещенной, нелепой, на которую глазеют все вокруг. На самом деле никто не глазел, конечно. Но Аксане и себя хватало, собственного, трезвого взгляда. который однажды прорезался и заставил не возгордиться в очередной раз без особой причины, а устыдиться и ужаснуться. С Тимофеем такого не было. Было спокойно, почти до прохладности. Но уютно и по-разному. Хочешь дочки-матери включай, хочешь супружескую пенсию, хочешь курортный роман или порнопробы. До последнего дошло только сейчас, ни с того ни с сего. И как-то оказалось, что это, если не высшее, то финальная точка отношений. Дальше и незачем вместе. По крайней мере, Оксана смысла не видела. От этого было неуютно, какой-то киношный замес. А Высосала парнишку и выбросила. А он и не знает, даже не чувствует. Деловито спрашивает в мессенджере, что купить и строит планы на выходные. А Оксана не хочет быть частью этих планов. не хочет быть частью жизни Тимофея, и видеть его не хочет. Она хочет с собой разобраться. А времени на это нет. Его ни на что нет, категорически. Болясников всегда был любителем авралов, а тут устроил просто показательные выступления с истерической демонстрацией активности. Первое совещание было нервозным, но без фанатизма. Проблема твердых бытовых отходов — обостряется. Полигон ТБО, оставшийся после выхода от чистой стороны из проекта, без перерабатывающего цикла, представляет собой растущую, как на дрожжах свалку. «Область нами недовольна, а областью недоволен федеральный округ. Мне об этом прямо сказали», — сообщил Балясников, хмуря светлые брови. «И добавили, что если области из-за нас будет плохо, то нам, просто край и ад, а в воне утонем». Оксана так и не поняла. Специально Болясников провоцировал или Фрейд его за язык дернул, но получилось хуже, чем нарочно. А сейчас как будто не тонем. Раздалось со всех сторон. Вот глава и вспылил. Заставил готовить к сессии два варианта постановления о мусора переработки. Причем второй в комплексе с введением местного добровольного. А на самом деле обязательного. конечно, сбора со всех юрлиц и домохозяйств на утилизацию мусора. Тишина в зале стала звенящей. Оксана Поерзов начала подниматься для развернутого возражения, потому что экспертить проекты предстояло ей, а значит, и огребать неприятности, совершенно неизбежные с учетом прошлогоднего рекордного подъема платы домохозяйств за вывоз мусора, который стал настоящей причиной массовых протестов, а вовсе не мусоросжигающий завод чистой стороны. Но Болестников рявкнул, «Сядьте, Оксана Викторовна, и записывайте». И она села, поморгала и стала записывать почти так же сосредоточенно, как все вокруг. Пахали не только «Желтый дом» и муниципальные предприятия, но и формально независимые от городской власти компании. На самом деле учрежденные «Желтым домом» или для «желтого дома». Серверы висли от перегоняемых потоков писем и правок. Картриджи в обоих принтерах пришлось менять дважды. Коробки с бумагой формата А4 выстраивались в столб возле двери офиса каждое утро. И к вечеру столб таял. Аки, жена, лота под текиловым дождем. От тихого воя выгоняемых листков чесались уши. Глаза слезились от бесконечных. в шесть разноцветных слоев правок, которые приходилось снимать пласт за пластом, чтобы тут же накидать новые и отправить дальше. Телефон звонил каждые 15 минут. Все цапались со всеми. В желудке горели пицца с роллами. Кофейная отрыжка разъедала носоглотку. От мужиков перла псиной, от баб перекисшим потом. Живанши-шанельный фон из запах химического озона из принтеров на синтетической подложке, кондиционированного по кругу воздуха, делал атмосферу в кабинете юпитерианской или какой там еще, но точно несовместимой с жизнью. И не было от этого спасения, потому что стало тепло, и вонь от свалки накрыла центральные районы Чупова старательней. чем тьма один вечный город и уж точно на более долгий срок второе совещание напоминало последнее заседание вставки гитлера под красноармейскими залпами и закончиться могло стрельбы максана все таки не ждала но массовым самовыпилом не удивилась бы разве что нетрадиционности подхода все таки у начальства не принято не спрашивать себя не убиваться, в каком бы то ни было смысле. Но все выжили. Будем благодарны за это. И на совещании, и в течение рабочей недели. Оксана не раз и не два ловила себя на безнадежном обдумывании уже не формулировки для заявления об уходе. Это был давно пройденный этап. А точного часа, в который надо заказать такси, выскочить наружу, не надевая пальто, домчаться до дому, велеть водителю обождать минут десять, и в эти 10 минут загрузить в чемоданчик документы бабушкины цепочки, которые Оксана никогда не носила, и носить не будет. Но они же бабушкины. Схватить подмышку Марка, заехать попрощаться к маме, успеть на вокзал к проходящему вечернему скорому и уехать в московском направлении до первого симпатичного полустанка, где никто ее не знает, не достает, не звонит каждые полторы минуты, не требует немедленного спасения. где нет симпатизирующих, несимпатичных дураков-начальников и дур подчинённых, и где не воняет. Остались же в стране такие места. Должны остаться. А и не остались. Что ж, мир велик, паспорт есть, язык есть, два с половиной, молодая, сильная, умелая, не пропаду. Любой вариант лучше, чем жизнь на мусорной куче, будь ты даже царица этой вонючей горы, А и быть Оксане явно не суждено. Так чего же сидишь? Привыкла? Положено. Не доделала немножко. Вот сейчас эти два законопроекта сдам, и тогда, и тогда новая куча упадет. Такие мысли накрывали Оксану и раньше, но впервые она поняла, что ее и впрямь никто не держит. Ни работа, ни карьера, ни Тимофей. Нелюбовно отремонтированная и обставленная двушка — нет в них ничего уникального, нет ничего, что нельзя найти, заработать, получить, построить, слепить из палочек дырочек в любом другом человеческом месте. Да и Марка пора спасать уже. От этого понимания ей сперва стало страшно, а потом сладко, когда же в эти выходные не было. «Я свободный человек». Дошло до Оксаны. По сравнению с тем, какой была еще год назад, когда беззвучно рубилась за место с более опытной замшей. По сравнению со всеми вокруг, на ком висели супруги, дети, ипотеки, карьерные соображения и близкие пенсии. И что самое главное, безо всякого сравнения и безотносительно чего бы то ни было. Оксана Юрченко свободна, ничем не связана и не обременена. потому что Марк — счастье, а не бремя. Дееспособно и мобильно. Можно встать и выйти прямо сейчас, а такси заказать уже во дворе». Оксана почти уже встала, но Митрофанов сказал. «Оксана Викторовна, я придумал». «Ну чего ты там еще придумал, милок?» — подумала она утомленно. «Что может придумать скучная серое перхоть без особых примет, достоинств и амбиций?» Он смог и придумать, и сделать то, что все изменило. Нет, э, не так. Не бывает, чтобы изменялось все, и не бывает единой и единственной причины. Одна — она как столб, в который врезаешься и либо застываешь на месте, часто неживым, либо улетаешь в ненужную сторону. А если по-хорошему, то обычно много их, поворотных точек. на каждой из которых устремленная вперед линия чуть меняет вектор и превращается из прямой в кривую. А кривая вывезет. Бабушка так учила. Бабушка знала. А Вот этот разговор в кабинете был второй точкой и самой неожиданной. Потому что неожиданным был Митрофанов. не свежий, как и все, перекошенный и неровно выбритый. Особенно раздражали пятнышки серой щетины в складках рта, которые стали видны, когда Митрофанов, на миг задумавшись, после уточняющего Оксаниного вопросика, сложил губы трубочкой. Это усилило раздражение Оксаны так, что она почти уже выпалила. «А если не знаете, Даниил Юрьевич, так возвращайтесь к работе и больше за пределы поручения не выходите, сроки горят». Не успела. Митрофанов, скривив рот обычным образом, «Так что небритые пятнышки спрятались?» — сказал. «Да нет, это компетенция муниципальных властей. Подтверждаем, что земля имеет сельскохозяйственное назначение, и тогда любая свалка там запрещена. Ни районных, ни областных решений по переводу статуса земель не было. Я проверял. Там же совхоз был. Земля его или правоприемника. Класс земель наверняка вспашной. Ограничения я...» перечислил. В базе за тот период документов нет, но в архиве найдем. И вопрос решен. Собираем сессию без всяких дополнительных согласований по вновь вскрывшимся обстоятельствам, объявляем свалку незаконной, прекращаем прием мусора и вешаем все на операторов. Пусть ликвидируют, что натворили, за свой счет. Ну или регрессят с чистой стороной. Да хоть лично с гусака. Кто заварил, тот и отвечает. «Все суды поддержат». «Областной особенно», — сказала Оксана с иронией. «В областном иск сломают, так окружной удовлетворит. Да и не дойдет до этого. Область раньше договариваться начнет. «Ох», — сказала Оксана, еще раз перелистывая бумаги. Все бы так легко было. Ладно, оставьте, я еще раз посмотрю. Все равно надо проверять. Мы же не знаем, что там депутаты в 90-е напринимали». «Знаем», — сказал Митрофанов неожиданно, «ни в 90-е, ни в нулевые по району не было никакого решения. До середины нулевых совхоз «Новая жизнь». Давно не работал, но все равно числился. Потом комплексную застройку хотели, с таким же названием. Оформить не успели. Когда с микрорайоном не получилось, явочным порядком начали как свалку использовать. С 08 или 09, если правильно помню. Такая вот получилась новая жизнь. Сама собой, от совхоза к свалке. Если что и сделали, то задним числом. А это прокинуть, как два пальца. А в нулевые — нет. Я уж знаю, все таки главой земельного комитета был. Кто был? — глуповато спросила Оксана. Я. Оксана смотрела на подчиненного Мигая. Он не издевался и, похоже, не шутил. Какого комитета? Мэрии? Нет, гордумы. Я же депутат был, освобожденный, Чуть даже председателем не стал, но... Он, не договорив, пожал плечом, помолчал и сказал. А в общем, если надо дописать или дополнить, скажите, это легко. Он ушел за свой стол, повозился и аккуратно стал раскладывать перед собой схваченные скрепками бумаги из лотка. Оксану почему-то это очаровало. Почти как бег воды или ленивый огонек, подбирающийся все ближе. С большим трудом она оторвалась от бездумного наблюдения, отложила выкладки Митрофанова и снова нырнула в разноцветную паутину правок. Предложение Митрофанова Оксана решила вход пока не пускать, так что ничего нового в тот день не произошло. Зато именно в этот вечер они завершили сведение и чистку документов, передав их в протокольный отдел администрации. И беспримесно, чистым совпадением следует считать, что именно в этот день Оксана поняла. Надоел Тимофей. Категорически и, кажется, окончательно. Оксана и Тимофей не виделись с того самого воскресенья. Он регулярно писал, строил планы, в том числе внезапно связанные с совместными проводами истекающего дня. Вдохновился мальчик. «На сплошную лихорадку Будин замахнулся». Оксана односложно эти планы заворачивала, ссылаясь на занятость. Тимофей не обижался, поскольку не имел такой привычки. Да и ситуация была совершенно стандартной и рабочей. Все у них последний год было так. Тимофей придумывал и предлагал. Оксана заворачивала, соглашаясь после семи раз на восьмой. Просто на сей раз она не видела для этого восьмого никаких ниш и перспектив. И сама себе признаться не умела. Наоборот, думала, что вот спихнет с себя гору, связанную с поручением Болясникова. субботу проводит на пенсию Золотницкую и выйдет на выходные с чистой совестью и развязанными руками. Захочет, Тимофею позвонит, походу решив, для чего звонит-то, послать или приласкать. Захочет — с Марком весь вечер будет гонять заводные машинки по лего-пандусам. Захочет — устроить себе счастливый уикенд старой девы с книжкой и глинтвейном. А может, все таки сделает то, чего захотела особенно остро, вызовет такси и побросает в чемодан самое важное. Отвальную Золотницкая устроила в кафе с идиотским курортным названием «Наташа». Может, поэтому и градус куража сразу выставился на курортно all-инклюзивный, то есть почти предельный уровень. Сперва, понятно, все чинно-благородно, поздравления, пожелания и адрес от головы. Лишь несколько истеричная от усталости веселость обостряла реакцию на стандартные шутки про расширение рамок бальзековского возраста. баб-ягодок и прочего, мы не доживем, так что вы за нас оторвитесь». Все за всех в отрыв и пошли, и Оксана тоже. В девять вечера она обнаружила себя в кругу сторожайших обычно дамочек с воплями, размахивающих посреди танзала, кто салфетками, кто кофточками, в такт подзуживающим гоп-гопом верки-сердючки, причем Савельева растелешилась до лифчика, неожиданно пристойного, в отличие от остального облика, Савельевой. Оксана так обалдела, что едва не врубила начальницу, но обнаружила, что сама скачет по полу в колготках, с тылым от ужаса взглядом просканировала остальные детали своего туалета, поспешно застегнула пару пуговиц на блузке, искренне надеясь на то, что сдавались они без приложения человеческой силы и аккуратненько задвинулась в тень». Отряд не заметил потери. Из динамиков, надсадно погибая на высоких частотах, пополз реликтовый медляк, и дамочки с боевыми кличами побежали ловить кавалеров. А самые утомленные и Савельева, к счастью, с ними, слились в объятиях с соседками и принялись гагача и постановые раскачиваться в ритме дискотеки младшеклассников». Оксана поискала глазами туфли, но нашла только пару заметных дыр в колготинах. Убедившись, что всем не до неё, Оксана вздохнула, подтянула юбку, легонько, устойчивости ради, облокотилась о высокую спинку стоявшего рядом стула и умудрилась аккуратненько в три плавных рывка скинуть колготки без ущерба для юбки и белья, даже не выронив телефон. Чуть не потеряла равновесие, Лишь в финале. Палец, естественно, не желал вылезать из дыры. дернулась и вцепилась в спинку, предчувствуя, что стул со скрежетом отъедет по каменному полу, привлекая всеобщее внимание трудового коллектива к неизбежному крушению любимой начальницы. Стул не поехал. Стоял как вбитый. Будто на нем сидел кто. Не будто. Оксана вздрогнула, отпрыгнула на метр, и обернулась, поспешно пряча нейлоновый комок за спину. Митрофанов не отреагировал, так и сидел, сгорбившись спиной как Оксане и ко всем. Локти на коленях, в правой руке пивная бутылка, каких не было на столе, где взял только, в левой пустая тарелка. «Отвернуться успел или действительно ничего не заметил?» — подумала Оксана, переступила по не особо холодному, но и не особо чистому полу, разозлилась на себя и вместо того, чтобы тихонечко смыться к туфлям и покою, шагнула вперед к соседнему стулу, который, оказывается, стоял неподалёку и был по-настоящему пуст. «Что не веселимся со всеми, Даниил Юрьевич!» — прокричала она, присаживаясь на ловко подложенные колготки и убирая босые пятки под сиденье. Митрофанов посмотрел на нее, не меняя наклона корпуса. Отсалютовал бутылкой и сказал. «Я веселюсь». «Я так веселюсь, правда». Негромко сказал, но слышно. Оказывается, можно было не кричать. Нашел человек акустический пузырь и наслаждается, чем может. Молодец. Митрофанов снова пялился в далекие цветные переливы. Оксана, моргнув, поняла, что это отражение цвета музыки на затененной дальней стене, и усмехнулась. Настоящий буддист найдет повод для медитации даже в сердце карнавала. А начальница буддиста поддержит его страсть к смирению. «Даниил Юрьевич, вы уж извините, но я пока не дала вашему предложению хода. Вы не думаете, я рубить его не собираюсь. Идея хорошая, и присвоить, не дай бог, тоже не собираюсь». Она усмехнулась, ожидая бурных возражений и заверений, что «нет-нет, я бы никогда». Но Митрофанов лишь слегка кивнул, не поворачиваясь. Оксане это не понравилось. Но раз начала, надо договорить. Просто тема тонкая. А Болестников, сами видите, на психе, рубанет на наотмашь. И нет перспективной идеи. Так что пусть полежит чуть-чуть. Время выберем, двинем. Договорились? Митрофанов пожал плечом. «Да и черт с тобой, гордец», — подумала Оксана. и собралась уже встать, оставив ценного подчиненного наедине с картинной печалью и веселиться дальше. Но Митрофанов неожиданно заговорил, не меняя позы и не отрывая глаз от мутного цветного копошения вдали. Вот это самое обидное, между прочим, что для перспективных идей надо выбирать время. И для правильных действий, и для хороших людей. А для всякой дури любое время годится, сама прорастает, Цветет и пахнет». «Особенно пахнет, это точно». «Но это же всегда так?» «Кроме запаха, то есть». «Дурак вечно напролом лезет, а героям приходится в обход, песенка даже есть». «Ну, не вечно». «То есть, согласен». «В любой замкнутой системе так получается, что сорняк растет всегда, везде и много. А культурные растения и вообще что-то со смыслом знают, чахнут, требуют, чтобы поливали». «Лелеяли» и так далее. «Но в мое время». Митрофанов невесело усмехнулся и пояснил. «Как это принято сейчас говорить? В лихие девяностые, тучные нулевые. Было окошко возможностей для всех». «И кто в это окошко пролез?» «О да», — согласился Митрофанов. «Кто только не...» «На самом деле, все ведь этим и объясняется. Сорняк занимает все возможное пространство». и забирает ресурсы под себя и собственное воспроизводство. Смыслу места не остается, Культурным злакам места не остается, Социальные лифты не работают, потому что загружены отпрысками тех, кто уже наверху. Это как раз не оригинально. В моем детстве примерно так же было. Колхоз, минуя капитализм, всегда сползает в Средневековье. И вот в рамках ленной системы и нового феодализма Единственный способ выдвинуться — либо стать вассалом, либо бросить вызов лорду и не сбросить его, конечно. Это запрещено. Но потеснить на верхнем этаже. Успеть закрепиться, пока не задушили, или пока сам не сдох. От запаха, например, вставила в паузу Оксана, в основном, чтобы перебить ощущение дурного сна. Митрофанов работал под ее началом почти два года, был типовым серым клерком. Ни фантазии, ни человеческих реакций не подозревала Оксана умение поддерживать беседы на отвлеченные или просто неодноклеточные темы. И вот вам здрасте. Неделю назад в магазине Митрофанов оказался носителем заметного темперамента и даже страстей, позавчера умным профи с неожиданным бэкграундом и внезапными скиллами. Теперь вот речистым смутьяном. Дальше что? Трусы поверх трико и умение перемножать восьмизначные числа на санскрите? «Запах — это отдельная примета времени, конечно», — продолжил Митрофанов. «К счастью, не на санскрите, но и не на том языке, носителем которого его считала Оксана. В моем детстве этого не было, но остальное было. И протесты были, да и теперь. Не было бы у нас ТБО, другая бы тема возникла, правильно?» Выборы, выбросы, гастарбайтеры, мухлёж в вузах или школах, что угодно. Раз госкапитализм и автократия толстеют, остальные должны худеть, а где тонко, там рвётся. Ассортимент на выбор. И все понимают, что протестовать бесполезно, что это навсегда. И в моем детстве понимали. Митрофанов ухмыльнулся и глотнул из бутылки. «И... что?» «Уточнила Оксана. И все. Если народ безмолвствует и нет ни обратной связи, ни механизмов разрешения противоречий нормальных работающих, ни смазки для них, кроме коррупции, то рано или поздно власть взорвется, а народ взорвется. И вот тогда по-настоящему вони не оберешься. А сейчас прям... Но, если честно, Даниил Юрьевич, вы меня поражаете». Революционер просто. Старый просто. Ой, Оксаночка, вам, простите, сколько? 33? Вот как совпало. Не слышали про роковые числа? 27, 33, 37, 42. Мне 43. Вот. Это по нынешним временам типа пустяк. Полсрока до пенсии. А если по-нормальному? Ужас же. Высоцкий уже умер. Пушкин тем более. Лермонтов сгнил, даже старик Чехов готовился помирать. «Даниил Юрьевич, вам не идет кокетничать». «Никому не идет. «Как там положено? Вырастить сына? Посадить дерево? Построить дом?» «Сыном у меня как бы не получилось. Зато дочь такая, что ни на какого сына не променяю». «Дома два. Считай, построил, один остался, ну и бывшая Ленина». Оксана не поняла, но решила... «Не переспрашивать, какая разница-то?» Митрофанов продолжал, все так же глядя, вот цвет цветомузыки на дальней стене. Деревьев тоже пересажал. Спасибо маме. Хоть это самое, волков разводи. Получается, все что положено, сделал. И жизнь прошла. Он коротким глотком опорожнил бутылку и точно перескочил несколько страниц. Мама умерла, дочь взрослая — Я ей ни нафиг не нужен. Жена. Жене, думаю, я до смерти надоел. И она. В смысле, и сам я на работе ничего нужного, чтобы всерьез прям не сделаю. Так? Времени-то, глава, не в духе и так дальше. Осталось тихо тлеть, да внуков ждать. Я и внуки. Прикол. Так не ждите, — предложила Оксана, наливаясь почему-то гневом. Разговор этот ей и надоел уже, и цепанул слишком сильно. раны, которую она не собиралась светить перед малознакомым человеком, тем более подчиненным. Дополнительно раздражал зажатый в руке телефон, который беззвучно трясся и мигал на разные лады. Она положила телефон на колено, экраном вниз, и договорила. «Вперед с песней! Забирайтесь на верхний этаж! Не побеждайте, но тесните!» Становитесь феодалом и хозяином положения. А смысл? Чтоб дочь зауважала и могла расти. Чтобы жена сказала «вах». Чтобы мир лучше стал. Чтобы, елки ну, палки это же вы, мужик, а не я. Ставьте цель. И айда пошёл, как один мой знакомый говорил. Раз жизнь прожита, терять уже нечего. Про самураев знаете, да? Украсть так миллион и королеву. «Так же у вас говорится». Митрофанов фыркнул. Оксана, не сдержавшись, ухмыльнулась тоже и манерно сказала. «Мужчина, угостите даму сигареткой». «Да я не курю давно», — ответил Митрофанов, впервые обозначив тут же задавленное движение. «Да я тоже», — призналась Оксана. «Тогда попить принесите, что ли». Она была уверена, что Митрофанов — примется, как положено его психотипу, нудно уточнять, что именно принести, и как-нибудь да продемонстрирует смесь подобострастия или хотя бы чинопочитание с презрением быдломана, кусосавшейся и капризничающей бабе командирши. И это развеет кисию странного чувства паутинкой, повисшего в темноте между двумя стульями с высокими спинками. Митрофанов кивнул, Встал и ушел. Золотницкая в такт оглушающему «умц-умц» проорала, что будет каждый день прибегать к своим любимым-прелюбимым девчонкам. Оксана посидела немного, соображая, что чувствует и почему, а потом все-таки посмотрела в телефон. Искал ее только Тимофей, зато в четырех мессенджерах сразу. Оксана не стала открывать ни одно из сообщений, погасила экран — и снова попробовала додуматься сама, не зная до чего. Не успела. Митрофанов вернулся. Он протянул стакан воды, холодной и без газа. Оксана припала. Оказывается, она страшно хотела пить, так что вытянула полстакана в один глоток, а вторым и третьим остудила горящее небо. А Митрофанов вдруг наклонился к ее ногам. Оксана не отшатнулась лишь потому, что не успела заметить его движение — а когда заметила, страшно испугалась, как девочка просто. Бог знает, какая дичь представилась, чуть коленки к подбородку не вскинула. Митрофанов уже выпрямился, шагнул к своему стулу и сел, глядя все на тот же отцвет. Оксана, кипя извилинами и нервами, собралась вызвериться на него. Заминка была только за тем, чтобы убедиться, что владеет голосом. Испуг показывать нельзя — Это закон выживания. А пока убеждалась, посмотрела все-таки под ноги. Там стояли ее туфли. Так, подумала Оксана, почти в панике. Так. Спасибо, Даниил Юрьевич, сказала она, влезая ногами в туфли и судорожно соображая, что тут еще можно сказать. Телефон спас. Тимофей, родненький, как же ты вовремя, подумала Оксана хищно. Сам под нож лег, ягнёночек. «Ксан, ну где ты лазишь, а? Время одиннадцать. Я на измене, в Телеграме пишу, в мессенджере, в Ватсапе. А тебе параллельно? Не просматриваешь даже? Тебя ждать сегодня вообще?» «Как хочешь», — сказала Оксана. «Ну, чего начинаешь? Нормально, скажи». «Чего на...» Оксана осеклась, улыбнулась и сказала. «Говорю нормально. Сегодня не жди. И вообще не жди». Если тебе трудно, так мне не трудно. Просто конкретно паришь мне. Так, на этом все. Что все то Раз в жизни нормально. Тимофей, все. У нас с тобой все кончилось. Сегодня до полуночи забирай вещи, какие там оставлял, и вали куда хочешь. В полночь вернусь, все выброшу в помойку просто. Ты меня понял? Оксан, ты что? Ну сорян, я же... Ты меня понял? Нифига не понял. Что началось-то? «ПМС? Дуркуешь или как это у тебя? Кто-то другой?» «Тебя не касается. Мы с тобой расстались. Спасибо за все. Больше не пиши и не звони. Целую». Она нажала отбой и глубоко вздохнула, опустив голову, но краем глаза увидела, что Митрофана все таки повернулся к ней ненадолго и снова уперся глазами в дальнюю стенку. И негромко спросил довольно неласковым тоном. «А вот так это делается, да?» «В том числе», — отрезала Оксана. Встала и пошла прочь, твердо и красиво, как положено сильной, уверенной в себе женщине и непосредственной начальнице, знающего своё место подчиненного. Не покидающий своего места подчинённый, все так же, глядя в дальнюю стенку, сказал, «Колготки забыли, Оксана Викторовна». Оксана застыла на секунду, не спеша вернулась к стулу, взяла сплюснутый ком колгот, встряхнула им, и натянула, стараясь не слишком извиваться. Совсем уж задирать юбку она не стала, хотя могла. Митрофанов так и пялился вдаль, а остальным было не до них. Народ колбасился под дискотеку-аварию. Оксана отряхнула юбку и вежливо сказала. — Большое спасибо, Даниил Юрьевич. Должна буду.